Глава тридцать пятая. Виктор. Поднимаюсь в спальню, переодеваюсь в джинсы с футболкой и прислушиваюсь к шуму воды в ванной. Слышу автомобильный сигнал возле ворот и подхожу к окну, чтобы обнаружить незнакомые машины. Хмурюсь и крепко сжимаю челюсти. Подойдя к прикроватной тумбочке, достаю пистолет. Проверяю, заряжен ли он. Засовываю его за пояс джинсов, скрывая просторной футболкой. А потом иду к ванной. «Мышка, к окнам не подходи!» — прошу ее. Ира тут же высовывает голову из душевой кабины и, нахмурившись, смотрит на меня. «Вить?» — спрашивает испуганно. «Ей даже не нужно задавать вопросы и озвучивать свои страхи, чтобы я понял все, что она хочет сказать». «Все нормально. Просто мера безопасности. Тяну улыбку изо всех сил». «Ладно», — растерянно произносит Ира, — «и я покидаю ванную. Моя жена может быть чертовски воинственной, крутым помощником прокурора, офигенным юристом. Она иногда даже выглядит так, словно в два счета без малейших сожалений может раздавить яйца любого мужика. Но бывают моменты, как сейчас» когда она превращается в пушистую зайку, которую трясет от страха. Тогда она предпочитает спрятаться за меня и только лишь показывать пальчиком, кого наказать. Страх за ее жизнь активизирует во мне все механизмы защитника. Все проблемы, которые мы сами создали и которые казались такими важными еще час назад, сейчас выглядят надуманными и не стоящими выеденного яйца. Спускаюсь вниз... Выключаю свет на первом этаже и подхожу к окну, глядя на ворота. Телефон, который я успел взять в руку, оживает, и на экране высвечиваются две буквы — КТ. «Ебать! Его мне как раз и не хватало!» «Касим?» — отвечаю на звонок. «Виктор!» — приветствует он. «Мы у твоих ворот. Впустишь?» «Да», — отвечаю коротко и хмурюсь еще сильнее. «С какой стороны Таймазов? Он в одной связке с Разгуляевым? Если это так, то шансов выжить нет. Или почти нет?» Блять, я злюсь на Иру. Если бы она сказала раньше, у меня было бы больше возможностей защитить ее, но она молчала». Стукнув ладонью по стене, нажимаю над кнопку открытия ворот. Они медленно разъезжаются, впуская непрошенных гостей. Пока машины паркуются во дворе, я стараюсь думать максимально быстро. Мне надо понять, чем я могу подкупить Таймазова, чтобы хоть жену мою оставили в живых. Дверцы машин хлопают, выпуская головорезов Касима, а потом появляется и он сам. Как всегда в безупречно сидящем на нем костюме с идеальной укладкой и в доблеско начищенных туфлях, Касим спокойно шагает к крыльцу, на котором стою я в ожидании, пока он подойдет. Знаешь, меня всегда поражали такие люди, как ты, говорит Касим, подходя ближе и пожимая мою руку. Те, которые меня не боятся, или которые делают вид что это так. — Поражали в хорошем смысле? — Просто поражали и продолжают это делать. Добрый вечер. — Добрый. — Чем обязан? — Может, предложишь кофе? — Предложу. — Пойдем. Мы заходим на кухню, и я сразу включаю кофемашину, подставляя под нее чашку. Касим садится на барный стул и обводит помещение взглядом удовлетворенно кивая своим мыслям. Как только я ставлю перед ним чашку и подставляю подорожок свою, Таймазов делает глоток и смотрит на меня. — Мне Макар позвонил и пригласил к вам наши шашлыки. — Боюсь, шашлыки — это только предлог. Ставлю сахарницу, кладу ложечки на стол и двигаю ближе вазочку с печеньем. — Ждем Макара. Или ты коротко обрисуешь суть проблемы? Я так понимаю, вам понадобилась моя помощь. Я догадываюсь, но пока не уверен в причине нашей встречи. Что ж, тогда попьем кофе. Вкусный, кстати. Подняв чашку, Касим салютует ею. Моя жена его покупает. Она хорошо разбирается в кофе. Тогда прими мои комплименты. У тебя хороший вкус на женщин. — Спасибо. Усмехаюсь с горечью, думая о всей той веренице представительниц прекрасного пола, побывавшей в моей постели. — Добрый вечер. Мы с Таймазовым одновременно поворачиваем головы в сторону входа на кухню, где появляется Ира. Я окидываю ее с головы до ног жадным взглядом. Она в легких летних брюках, с цветочным принтом и простой белой футболки. Я не успел насытиться ею. Голод, который я нагулял за это время, нужно будет утолять каждый день минимум по два раза или хотя бы натрахаться с женой так, чтобы у меня просто не осталось сил даже думать о сексе. Ёрзаю на месте и, прочистив горло, представляю жену Таймазову. «Моя жена Ирина. Ира — это Касим Таймазов». Она бросает на меня нечитаемый взгляд. По выражению ее лица невозможно понять, о чем она думает. Это мимика, выработанная годами работы в прокуратуре. Но я понимаю, что сейчас у моей жены миллион вопросов о том, что в нашем доме делает криминальный авторитет с лицом известного бизнесмена. «Очень приятно», — говорит Ира, переводя взгляд на Касима, а сама подходит ко мне и становится рядом, прижимаясь к моему боку. Обнимаю ее и легонько сжимаю талию в знак поддержки. Хочу, чтобы она не волновалась и, как и прежде, была уверена в том, что рядом со мной в безопасности. «Взаимно. Виктор, когда я говорил, что у тебя хороший вкус, я еще не знал, что твоя жена такая красавица». А теперь на тысячу процентов. Уверен в том, что сказал. Спасибо. Тихо отзывается Ира, а я вторю ей более уверенным тоном. Предлагаю Ире кофе, но она качает головой, тоскливо поглядывая на контейнеры с едой, составленные на столешнице возле холодильника. Касим, может, поужинаем? Спасибо. Я только из ресторана приехал. «Вы ужинайте, не смотрите на меня. Я пока выйду на террасу». Он встает и, прихватив с собой чашку с кофе, выходит из дома. А Ира подскакивает к контейнерам и начинает их по очереди открывать. «М-м-м, — стонет она, отщипывая кусочек от стейка семги и забрасывая его в рот. «Креветки! Черт, салат с морепродуктами!» Ее стоны сводят меня с ума, хоть я и понимаю, что в них нет сексуального подтекста. Мышка, нагрей и сядь нормально поешь. «Нет», — отвечает она, — «рыба офигенно вкусная. Хочешь?» Когда я встаю рядом с ней, она протягивает мне кусочек, зажатый между пальцами. Не хочу, но все равно открываю рот, чтобы воспользоваться возможностью, глядя ей в глаза, облизнуть ее пальцы. «Вкуснятина!» «Знаешь, чего еще хочется?» — спрашивает она, откусывая от тигровой креветки в панировке. «Булочек с корицей. Рядом с султаном открыли новую пекарню. Там такие булочки, что можно язык проглотить». Она забрасывает в рот остаток креветки и протягивает мне такую же, чтобы я откусил. Я понимаю, что она делает. Пытается найти... Якорь нормальности, за который сможет зацепиться в этом шторме. Просто, чтобы остаться на плаву и не сорваться в истерику. Обнимаю Иру со спины и целую в основание шеи. «Мышка, ни о чем не волнуйся. Я сделаю все, чтобы защитить тебя». Она перестает щебетать, тяжело вздыхает и откидывается головой на мое плечо. «Прости, что снова втянула тебя в этот дурдом». «Ир, я сам в него втянулся. Я знал, на ком женюсь и какие сложности в себе несет твоя должность. Если сейчас меня вернуть в то время, я бы снова на тебе женился. Без тени сомнений». Она еще раз вздыхает, а я сжимаю ее плечи и целую в макушку, поправляя косу, которую она перекинула через плечо, и отступаю назад. «Пойду покурю». «А ты поешь нормально. Черт тебе знает, когда в следующий раз получится», — говорю ей и направляюсь на выход. «Что это значит?» Оборачиваюсь. Ира застыла с креветкой между пальцев. Ее глаза огромные от страха. Я улыбаюсь, чтобы успокоить жену. Ничего такого, но, учитывая, что сейчас еще приедет Мак, неизвестно кого еще он решил пригласить к нам времени нормально поесть может не быть в ближайшие пару часов а ладно тянет она выхожу на крыльцо где в кресле сидит таймазов его громилы крутятся во дворе стараясь не отсвечивать но не заметить их просто невозможно самое интересное я не впервые вижу его охрану И они скорее похожи на его тень, несмотря на то, что каждый из них значительно крупнее самого Касима. Закуриваю и делаю глубокую затяжку. — Мне сказали, что Ирина расследует дело Разгуляева, — говорит Касим, вставая со своего места. Он прижимается бедрами к перилам и прячет руки в карманы. Я киваю. — Разгуляева в городе нет произносит он, склонив голову на бок. «Я не спрашиваю, откуда у него такие сведения. Знаю, кто такой Таймазов, и прекрасно понимаю, что у нас с ним разные источники информации. Похоже, его работают быстрее моих. Мак никак не доедет, а Ира не в курсе, что произошло». Я дал задание своим людям проследить, куда он уехал, и найти его. Думаешь, понадобится? Хотя бы даже из соображений безопасности. Когда ты знаешь, где и чем занимается твой враг, тебе легче защититься. Это факт, соглашаюсь. Слышу, как звенит в прихожей домофон, и иду посмотреть, кто приехал. «Выдыхаю. Наконец-то! Мак пожаловал. Открываю ворота и дожидаюсь, пока он заедет во двор, а потом нажимаю на кнопку закрывания. Вернувшись на террасу, докуриваю и тушу окурок в пепельнице, глядя на машину Макара. Он не торопится выходить, словно издеваясь, тянет время. Иду к нему. Встав напротив водительской двери, стучу в окошко — прерывая нежности Мака с Соней. Нашел, блядь, время. У нас тут у всех задницы горят, а он ласкается со своей девочкой. Говнюк. Софья с Макаром покидают машину. «Добрый вечер», — негромко здоровается малышка, огибая машину. «Привет», — отвечаю я, изо всех сил пытаясь взять себя в руки и не впечатать Макара в его же тачку. «Сонечка, Ира на кухне. Поможешь ей там?» «Конечно!» — отвечает она и быстро сбегает в дом. «Я тебе нахер снесу башку, как только все это закончится!» — рычу, тыча пальцем в сторону Макара. «Мы сделали все, чтобы скрыть участие Иры в этом деле. Сделали они! Поэтому у меня на террасе сидит ебаный Таймазов!» Наклоняясь ближе, понижая голос, чтобы меня слышал только маг. «Больше никто не поможет!» Резко разворачиваюсь и иду в сторону дома. «Идем!» — рявкаю. «Заждались уже все!»